Глава двадцать Разобрав вещи, мы все дружно засели за домашнее задание. Как бы ни хотелось отдохнуть, учёбу никто не отменял. Вариана, нахмурившись, вслух повторяла магические формулы по классам энергетической защиты. Потом переключилась на теорию исторической магии. Эльза корпела над артефактом. Я же с тоской пыталась разобраться в некромагическом ряду и научиться его просчитывать. Минут через сорок мозг начал тихо закипать. «Всё, я сдаюсь». Буркнула я и с шумом откинулась на спинку дивана, глядя в потолок. «Если хочешь, можешь немного передохнуть», — сочувствием предложила Эльза. «Или помочь мне восстанавливать артефакт. Я там еще не все камни вставила. Приобщайся к общественному делу, больше пользы». «О, артефакт!» Тут же оживилась Варианна, отодвинула от себя конспекты, моментально забыв про свои формулы. «А давай и я тебе помогу!» Эльза улыбнулась. «Я буду только рада». Через несколько минут мы все сидели, склонившись над столом. Я тщательно очищала оставшиеся камни, Варяна аккуратно подпиливала их, подгоняя под размеры вставок в артефакте, а Эльза, сосредоточенным выражением лица, устанавливала готовые элементы на место и тихо шептала над ними заклинания. Пока я чистила камни, время от времени украдкой посматривала на подруг, на их сосредоточенные лица, на то, как они быстро и ловко справляются с делом. И вдруг поймала себя на мысли — что это один из самых спокойных вечеров за последние дни. К нам незадолго до этого заглянула помощница леди Гады и передала указ ректора на несколько дней освободить нас от уборок в связи с моим восстановлением после случая в Западном лесу. Поэтому мы никуда не спешили, не торопились, а работали над артефактом и вели самую, что ни на есть, обычную беседу, не касающуюся ни дракона, ни охотников, ни темнокровых с Раулем. Вариана рассказывала, как поступала в академию. Тогда она и думать не хотела об учёбе. После школы у неё был роман, и она отчаянно мечтала выйти замуж за своего возлюбленного. Но Дарианна настоял на поступлении. «Моя сестра должна быть образована. Мало ли что будет в семейной жизни. Никто не сможет упрекнуть тебя в том, что без мужского плеча ты не выживешь. Ты должна быть самостоятельной и самодостаточной. А это возможно только в том случае, если ты будешь знать хоть какую-то профессию». Сопротивляться ему было бесполезно. Тем более, что хоть отец и считал, что девушкам образование можно и не получать, тут вдруг встал на сторону Дариана. Позже Вариана поняла, почему. Таким образом, они хотели оградить ее от беспутного жениха, а в глаза сказать о нем побоялись. Пожалели ее, решив оставить все на волю случая. Мол, время покажет. И оно показало уже через полгода. Вариана, горевшая острым желанием встретиться с любимым, без предупреждения приехала в его городскую квартиру. Вот тут все и открылось. Он изменял ей, и как потом оказалось, уже давно. Просто тогда любовь настолько застлала ей глаза, что она не видела очевидного. Варяна оказалась для него всего лишь удобной партией, а все свободное время он проводил с другой девушкой. После тяжелого разрыва Варяна ушла с головой в учебу, правда ненадолго. Уже через месяц ее увлек красивый блондин, третьекурсник артефактор. А потом переманил яркими черными глазами некромант четвертого курса. После был целитель. Варианна уверенно строила глазки всем. Правда, лишнего не допускала, отчего вызывала восторг у подруг, которые попеременно делали ставки, кто же будет очередным ухажером и сможет ли он уговорить девушку на нечто большее, чем свидание и флирт. Дариан только за голову хватался. А Варяне просто было весело. «Салип тоже для флирта?» не удержалась и спросила я. Очередной камень выскочил из рук некромантки. Она покосилась на меня и покраснела. Кажется, здесь все зайдет намного дальше, ухмыльнулся во мне дракон. А некромантка подняла камушек и вроде как хотела что-то ответить, но именно в этот момент в дверь комнаты осторожно постучали. Мы резко замолчали и напряженно переглянулись. Хотя знали, что в это крыло чужие попасть не могут, все равно что-то внутри сжалось. Я мысленно позвала Арка, он тут же откликнулся, готовый в случае чего реагировать. Варианна, затаив дыхание, метнулась к тумбе у кровати и вытащила из нее какой-то амулет. Эльза быстро накрыла восстанавливаемый нами артефакт платком и повернулась, тоже готовясь в случае необходимости дать отпор. Дверь осторожно приоткрылась. «А у вас чего такие перепуганные лица?» — удивился вошедший Дариан. «Мы все разом облегченно выдохнули». Это после леса у нас острая реакция на неожиданные появления, пробормотала Варианна, откладывая амулет на стол. Дариан откашлялся. Извиняюсь, что напугал. Ты чего, среди ночек нам? тут же с подозрением спросила некромантка, прищурившись. И почему в плаще? Куда собрался? Дариан смутился. Протянул он, слегка улыбнувшись. Я Луне». и быстро перевел взгляд на меня. Не хочешь прогуляться по аллейкам академии? Я хотел поговорить и... «Ну...» Он глубоко вдохнул и замолчал, терпеливо ожидая моего ответа. Я бросила взгляд на Эльзу и Варианну. Первая приподняла бровь, вторая едва заметно кивнула. Морфиус поднял голову с лежанки и, зевнув, фыркнул. «Под твою чуткую ответственность, некромант!» Дариан тут же начал заверять кота, что он головой отвечает за меня. «Идите тогда уж!» Милостиво позволил фамильяр. «Только дай мне минутку...» «Переодеться и плащ взять», — улыбнулась я парню. Он кивнул и вышел. Я торопливо переоделась, на миг задержавшись у зеркала. Сердце странно щекотало под ребрами. Мне было приятно, что некромант пришел, пригласил, и от самой мысли, что мы сейчас с ним будем только вдвоем, «Ах, нет», — тут же притормозила я себя. А Арк насмешливо фыркнул. Вдвоем вам пока побыть не удастся. Но не расстраивайся». «Совсем лишать себя свидания с Дарианом я не стану». Я подхватила плащ и вышла в коридор. Некромант стоял, прислонившись к стене, задумчиво глядя себе под ноги. Услышав мои шаги, он поднял голову и улыбнулся так тепло, что я сама не заметила, как тоже улыбнулась в ответ. Он протянул мне руку. Идем. Я кивнула. Дариан бережно подхватил меня под локоть, и мы вместе вышли из общежития. Академические аллеи ночью были удивительно красивыми. Магические фонари горели мягким золотистым светом. В отдалении журчали ручьи, едва слышно стрекотали ночные насекомые. Воздух был прохладным, свежим и легким — идеальное место для свиданий. Я шла рядом с некромантом, чувствуя его теплую ладонь, сжимающую мои пальцы и ловя себя на том, что мне совсем не хочется торопиться. Какое-то время мы просто шли молча. Я наслаждалась каждым мгновением, тем, что рядом идет дырян, что я слышу его шаги. Чувствую его близость. Казалось, лучше момента и быть не может. «Честно говоря», — вдруг тихо признался он, когда мы обходили небольшой фонтанчик. «Я испугался до смерти. Когда ты... ну, отключилась. Сразу после поцелуя». Я смутилась. «Как ему все объяснить? Хотя зачем? Лекарь уже все объяснил за меня. И, конечно, лучше, если Дариан будет думать, что я просто была без сил». «Извини», — прошептала я. Для меня это тоже было неожиданно. Я сама не поняла, что произошло. Просто, видимо, сил было мало. Я... «Не извиняйся и не объясняй», — перебил он, едва заметно улыбнувшись и мягко коснувшись моего плеча. «Мне Шамир все рассказал. Теперь я понимаю. Это был яд, а твой организм был слишком истощен. Я виню только себя. Мне не стоило быть таким настойчивым». «Нет!» — я резко остановилась, повернулась и посмотрела ему в лицо. «Ты не виноват, Дариан! «Совсем. Это просто такая ситуация. Я ведь и сама этого хотела». Он посмотрел на меня внимательно. Так, словно хотел что-то еще сказать, но удержался. А потом тихо произнес: «Фируза — алхимик, и она думает, что сможет попробовать понять, что с твоей магией, если ты, конечно, согласишься. Фируза сказала, что в тебе не просто темная магия. Она необычная». Я молчала. «А если она меня определит?» — осторожно спросил Арк. «Я тоже об этом подумала». «Я знаю», — добавил Дарьян. «Это звучит странно, особенно учитывая, кто она, но Феруза хорошая, и алхимика она отличный, лучшая на своем курсе. Ей можно доверять». «Можно доверять?» — задумчиво повторил Арк. «Луна, я, конечно, понимаю собственные риски, но если твою магию действительно изменили, может, эта Феруза сможет понять, как и что именно с ней сделали». Есть ведь вероятность, что мы поймем, что с тобой не так, и, возможно, сделаем выводы, почему тебя ищут». Я нахмурилась. «А если она все таки определит тебя? Что тогда? Как объяснять ей наличие у меня двойного сознания?» Дракон помолчал. «Если определит, то признаемся», — заявил он. «Дариан говорит, что ей можно доверять. Может, правда, девочка хорошая и не выдаст нас?» «Может быть». Тихо повторила я и кивнула. «Ладно, я согласна. Знаешь, Дарьян, мне и самой интересно узнать, что со мной не так». Некромант обнял меня, поцеловал в щеку и шепнул на ухо. «Тогда в ближайшие дни поедем в Академию алхимии. Фируза нас примет. Она правда хорошая. Вам стоит познакомиться». Мы развернулись и направились обратно в сторону общежития некромантов. И снова шли молча, просто наслаждаясь тем, что мы рядом, что можем идти, держаться за руки и все тогда кажется не таким уж сложным. Не доходя до ступени Академии, мы остановились у небольшой беседки, утопающей в тени старого дерева. Дариан повернул меня к себе. Его рука легко скользнула по моей, а губы внезапно, но очень осторожно, коснулись моих. Всего один мимолетный поцелуй, и парень отстранился. Я удивленно смотрела на него. — Я боюсь полноценно тебя целовать, — прошептал некромант, делая полшага назад. «Вдруг ты снова упадешь в обморок?» «Ну, вообще-то да», — тут же подал голос Арк в моей голове. «Вам точно не стоит торопиться. Я в этом участвовать не могу, ты же знаешь, Луна. Потерпи, пока не избавишься от меня, а потом хоть зацелуйтесь. Я не железный, и личностные предпочтения у меня вполне нормальные. Мне, откровенно говоря, не нравится, когда меня, то есть тебя, но я-то ощущаю это словно меня, — целует парень». Прям фу. И вообще, предупреди его. Скажи, что ты еще не до конца выздоровела. «Так мы можем или нет?» — осторожно спросил Дариан, не отводя от меня глаз. «Не можем!» — громогласно гавкнул Арк, так что у меня в голове зазвенело. Дариан подступил ближе, провел рукой по моей щеке, медленно склоняясь ко мне. «Даже не думай!» — завыл дракон с отчаянием. «Скажи мне!» — прошептал Дариан. Его губы были в считанных миллиметрах от моих. «Послушай меня! Иначе...» — взвал дракон так, что я покачнулась. «Да идите вы оба!» — не выдержала я двойного натиска, развернулась и направилась к двери Академии. За моей спиной Дариан сдавленно застонал, но тут же догнал меня, взял за руку и пошел рядом. «Не переживай», — сказал он, осторожно сжимая мои пальцы. «Я терпеливый. Я очень терпеливый».